Глава 10. оби -ван был хорошо знаком со многими дверями сенатского комплекса, и уже через несколько минут он был на улицах Карусканта. Он сел в вертикальный монорельс, чтобы спуститься на сотню ярусов в деловой район, где находились Сири и Ферус около банка Ааргау. По дороге он связался с Энкином. Когда он завернул за последний угол, он увидел, как его ученик примелькнул в воздухе. Подняв глаза, Обиван увидел, что Энакин спрыгнул с платформы с высоты в 20 ярусов. «Я уверен, там был лифт», Обиван сказал, когда Энакин подбежал. «Или хотя бы лестница». Энакин усмехнулся. «Слишком медленно». Вместе они дошли до Сири и Ферруса, которые заняли позиции позади кучи эйрспидеров, припаркованных перед популярными магазинами и ресторанами. «Мы получили сведения от информатора», — сказала Сири. Она указала на маленькое белое здание на той стороне. Мерцающая вывеска показывала виртуальное счастье. Другая вывеска, поменьше и неуклюже написанная от руки, гласила «закрыто». «Это было одно из тех мест симуляторов путешествий», — сказала Сири. «Ну знаешь, куда бы ты мог пойти и смоделировать отпуск на роскошных мирах ядра?» «Но наш источник сказал, что пара въехала несколько дней назад». Они сказали, что начинают бизнес, но ничего не было сделано, а выходят они из здания только ночью. Это может быть кто угодно, сказал Убиван. Ферус проверил эйрспидере, оставленные здесь, сказала Сири, посмотрев на убивана так, что он понял, что должен дождаться, пока она закончит. Ничего особенного не было. Затем он проверил службы безопасности Карусканта и перебрал штрафы за неправильную парковку эйрспидеров. Сравнивая с известными удостоверениями личности и используемыми хлопками. Стандартный Ралион Б-14, партия которых была недавно приобретена на 20 уровне, совпадал с одним из фальшивых удостоверений личности, которые были у хлопков на их корабле. Хорошая работа, сказал Убиван Феррусу. Слушайте, мы идем внутрь. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую. Они шагнули к двери. Как только они подошли, раздался звонок и загорелся свет. Автоматический женский голос приятно сказал: «Добро пожаловать. Нас нет дома. Если вы хотите оставить текстовое сообщение, используйте клавиатуру». Хорошо, у меня есть сообщение, сказал ОбиВан, доставая световой меч. Мы заходим. Он погрузил свой световой меч в дверь, она раскрылась. Внутри дом был темным. ОбиВан сделал шаг. Тотчас засверкали огни, заревел звук. Он услышал ракеты и упал на землю и покатился. Световой меч был готов к защите. За спиной джедаи прикрывали его с флангов. Стены дрожали и пульсировали от звука и света. Убивану потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что все стены показывали подвижные изображения, голопроекции отдельных сцен. Одна показывала взрыв новой звезды в небе, знаменитые падающие звезды Натамы. На другой были горы Белазура. Еще одна показывала фейерверки огня над прозрачными морями Дремулая. Все это были популярные места для проведения отпуска. Шум стоял невообразимый. Волны, фейерверки, ветер. Было так громко, что поначалу он не услышал жужжания дроидов-охотников. Он прыгнул вперед остальных, срубив двух совершенной атакой светового меча. Дроиды выстроили стену бластерного огня. Поднялся дым, а шум был оглушителен. Изображения мерцали цветами синего, розового и зеленого, пока тени дроидов двигались по угрожающему кругу. Электрическое гудение бластерного огня рассекало воздух, и каждый джедай должен был прыгать, кружиться и рубить дроидов, что они и делали. Через несколько минут около дюжины дроидов валялись дымящимися обломками на полу. Оби-Ван шагнул к панели за дверью и отключил систему голопроекции. «Осторожно! Это может быть...» — начала Сири, когда открылась потайная взрывостойкая дверь, и три боевых дроида, смертельных дроидека, выкатились с грохотом на свет. Сверкающий бластерный огонь полетел туда, где стоял Убиван. Любой, кроме джедая, был бы немедленно уничтожен. «Ловушка!» — закричала Сири, уворачиваясь от бластерных зарядов. С поднятыми дефлекторными щитами дроидеков было трудно остановить. Пока остальные джедаи отступали, Энакин двинулся вперед. Он изучал дроидыков с тех пор, как узнал про них, и знал точное место, где находились их генераторы. Он опустился на пол, поскольку только восходящий удар мог вывести их из строя. Сила загудела в комнате, когда Энакин ловко ударил своим световым мечом один, два, три раза. Шум бластеров прекратился. Теперь пол был завален дроидами. В остальном дом был пуст. Давайте искать, сказал Убиван. Они могли оставить зацепку. Сири прошла мимо стола. Единственное, что они оставили это грязные тарелки, сказала она, презрительно указав на несколько запачканных блюд на столе. Кроме признаков торопливо оставленной пищи, не было никаких следов живущих здесь. У нас снова никакого результата, с раздражением сказала Сири после нескольких минут поиска. «Это стиль Омеги», — сказал Энокин. «Он знает, как уйти, не оставив следов». Феррус ногой толкнул полуоткрытую дверь туалета. «Ничего». Оби-Ван подошел к столу и склонился над тарелками. На одной были остатки рулета, а на другой немного соуса. Он нагнулся ниже и понюхал. «Попались», — пробормотал он. «Что это, учитель?» — повернувшись, спросил Энокин. оби -ван указал на тарелку. Это вафельный гарнир Декстра Джетстера. Я узнаю его где угодно. Сири подошла и посмотрела на тарелку. Поздравляю, наша лучшая зацепка гарнир. С этого стоит начать, сказал Убиван. Сири кивнула. Почему бы тебе и не посетить закусочную Декстра и не задать некоторые вопросы? Я думаю, мы с Ферусом изучим водопроводную систему здесь на Карусканте. Мы знаем, что они здесь. Мы должны хорошо понять, какие повреждения они могут принести. Хорошая мысль. Мы будем на связи. Оби-Ван позвал Энакина, и они покинули дом. Закусочная Декстера была недалеко, находясь в соседнем Кока-тауне. Они поспешили по переполненным пешеходным переходам. Монорельсы были забиты, и быстрее было идти пешком. Они пересекли площадь на пути к закусочной. Здания, окружающие площадь, были смесью дешевой аренды и обветшалых промышленных складов. Закусочная Декстера присела между высокими зданиями ярким пятном, бросающим красный отцвет на серый день. Энакин пошел к двери, но ОбиВан остановил его. «Подожди! Смотри, кто внутри!» Энакин заглянул в окно. В одном из кабинетов, сложив обе руки на чашке, сидела Астри. Глава одиннадцатая. Астри в удивлении подняла глаза, когда оби и Энакин зашли в ее кабинет. Она так глубоко погрузилась в свои мысли, что не видела, как они вошли в закусочную. «Забавно увидеть тебя здесь», — сказала она оби «Как сон. Я только что думала о прошедших днях. Теперь все так изменилось, даже здесь». Она огляделась декстер фактически превратил ее в доходное предприятие ну он раздает еду и напитки как делал диди сказал убиван она улыбнулась это правда она отставила пустую чашку он даже не подливает но мне здесь нравится да то были хорошие дни сказал убиван теперь все сложнее как и факт что твой муж пытается уничтожить орден джедаев Руки Астри, держащей чашку, напряглись. «Я давно приняла решение не разговаривать о политике Бога». «Ну, а о чем вы тогда думаете?» спросил энекин Его вопрос не был конфронтационным. Скорее, это была легкая заинтересованность. оби -ван был рад, что его подаван так грациозно вмешался. Он понял, что он был очень сердит на Астри. Он ожидал лучшего от нее. «Нет ожиданий. Приятия». Это был путь джедаев, и иногда так тяжело было ему следовать. — О моей работе по оказанию помощи, — быстро ответила Астри, — экономика моего, ставшего родным мира, в упадке. — Я не знал этого, — сказал Убиван. — В последний раз, когда я был на Нурале, она процветала. Она изучала свою пустую чашку. — Возможно, так и было когда-то. — Прежде чем Бог занял свой пост, — подумал Убиван. Слишком много бедных не могут купить еду. Я здесь, на Карусканте с кратким визитом, только чтобы попросить помощи у нового межпланетного фонда помощи и посетить церемонию открытия. Команда джедаев действует как курьеры и защитники груза еды и медикаментов, отправляемых на Нурали, и я должна вернуться, чтобы гарантировать, что это попадет в нужные руки. — Вы знаете, кто они? — спросил Энакин. «Саара-Энтана и дара Телтанис, сказала Астри, — «я благодарна за их помощь». «Ты благодарна за помощь, которую мы даем, но нам ты помогать не будешь», — так думал Оби-Ван, но вслух ничего не сказал. «Нет ожиданий, только приятие». И когда он так подумал, его сознание прояснилось. Теперь, когда он спокойно сидел рядом с ней, он позволил себе по-настоящему посмотреть на нее. Не только, как изменились ее волосы и одежда, но и что выражало ее лицо. Да, она была сдержана и холодна. Но если не брать в расчет свои чувства в этой ситуации, он мог видеть более ясно. Что-то было не так. Он понимал, что... Страх. Она боялась. Но кого? «Значит, вы скоро возвращаетесь», — сказал Энакин. «Послезавтра». «Мне очень хочется увидеть своего сына и диди Обиван отклонился назад, все еще изучая Астри, но не показывая этого. Она отвела взгляд, и ее пальцы держали чашку за ручку. «Значит, Бог видел, что Декс сделал со старым местом?» – весело спросил Энакин, махнув рукой в сторону красных табуретов и изогнутой стойки. «Превосходно, Энакин. Простой вопрос, но он дал бы им нужную информацию». Была связь между Богом и конспиративным домом. «Да, он бывал здесь», – Астри отодвинула пустую чашку. Тема ее мужа не интересовала ее, но они получили ответ, какой хотели. Бог был тем, кто относил еду из закусочной Декса, Омеги и остальным. Между ними теперь была связь. Не та связь, которую он мог доказать, но связь. Астри начала выходить из кабинета. «Я должна идти. Я опаздываю. Всегда рада видеть тебя, Оби-Ван. Энакин...» Она поспешно вышла за дверь, не дожидаясь, пока они попрощаются. Когда она уходила, она почти столкнулась с укрытой плащом фигурой, которая также уходила. Обиван смотрел ей вслед. Даже ее нынешняя походка была другой. Он помнил Астрии, идущей по улице, ее взлетающие завитки Ее лицо приподнято, глаза горят, впитывая все вокруг. Теперь она шла, опустив голову, засунув руки глубоко в карманы туники. «Она боится», — сказал он вслух. «Да», — сказал Энокин, — «но не за себя, за своего сына Обиван отвел глаза от удаляющейся Астри и посмотрел на подавана. Все больше он узнавал, что чувствительность Энакина к другим росла и превосходила его в ряде случаев. Энакин часто казалось знал, какие тайны скрывали другие, что заставляло их делать то, что они делали. Это имело некоторое отношение к его управлению силой, но было нечто большее. Он вспомнил слова Феруса, когда на Ромине он сознался убивану в своих сомнениях относительно Энакина. Он сказал, что Энакин хочет все контролировать. Дар Энакина видеть внутрь существ мог стать опасным если он попытается контролировать обретенные чувства вместо того, чтобы только наблюдать их. Но это было уроком джедаев, впитанным каждым подаваном Энакин знал это. «Учитель, я хочу спросить у вас кое-что», — сказал он сейчас. «Верховный канцлер Палпатин предложил мне шанс наблюдать за слушаниями, которые он посетит в следующие несколько дней. Он думает, что я получу сведения о политической арене Сената». Я согласен, сказал убиван. У меня нет никаких возражений, пока это не мешает нашей погоне за омегой. Ты сможешь узнать что-нибудь ценное, что могло бы помочь нам. Это большая честь, которой палпатин наградил тебя, мой юный подаван. Декстер вышел в развалку из-за прилавка, вытирая свои четыре руки о засаленный передник. О, мой друг, почему ты не зашел на кухню и поприветствовал меня? Широкое лицо Декстера смялось в огромной усмешке. «И ты привел с собой малыша!» Энакин поморщился от прозвища. Затем он встал. Он вырос с тех пор, когда Декстер в последний раз видел его. И Декстер разразился громким смехом. «Что ж, ты показал мне, что ты сделал, молодой скайвокер? Я бы сказал, что ты стал взрослым теперь». Он подцепил одной громадной ногой ножку стула и втянул его в кабинет затем успокоил свою массу на нем. «Теперь что я могу предложить вам обоим? Чили в десять тревог? Вафли? У меня есть тушеное мясо банты, готовится долго и медленно, чтобы сделать его нежнее. Я знаю, они говорят, что банты на вкус как старые ботинки, но они не пробовали мясо Декса. Я открою вам мою тайну, ребята», — Декс наклонился. Я оставляю копыта в горшке, пока оно готовится. «Звучит восхитительно, Декс. Но мы пришли за информацией», — быстро сказал оби так как лицо Энакина побледнело. «Мы вышли на след некоторых галактических преступников, и мы полагаем, что они попробовали твой вафельный гарнир». Декс хлопнул по коленям двумя из своих рук. «А кто его не пробовал? Мне надо разливать его в бутылки». «Я хочу сделать состояние. Когда-нибудь, когда я отлучусь на минутку от печи...» Один из преступников, Джена Зен Арбор. Декс свистнул. «Мерзкое создание. Не узнал бы ее даже при встрече. И я не слышал, чтобы она вернулась на Карусканд. Как насчет сенатора Бога Дивиниана? Мужа Астри Отда? Конечно, он бывал здесь. Любит мои вафли». Вы знаете, некоторые люди считают их захватывающими. Собирал свой обед много раз и уносил его домой. оби -ван кратко описал хлопков. Ты видел их? Декс погладил его подбородок. Не думаю, что и о них слышал. Трудно сказать. Вот в чем дело. Мы были очень заняты здесь в последнее время, чтобы замечать большую часть чего-нибудь, кроме грязных тарелок. А завтра собирается стать еще более занятым, потому что церемония открытия Межпланетного фонда помощи будет проведена прямо там. Одним толстым пальцем Декс указал на окна на площадь. Это одна из дорог, по которой пройдет открытие. Так или иначе, я буду держать мои глаза открытыми. Многие придут посмотреть на важных шишек, вроде канцлера. Но большинство придет, держу пари, чтобы посмотреть на передаваемые богатства» все хотят быть ближе к кредитам даже если сами они ничего не имеют они чувствуют себя более богатыми глядя на это по крайней мере пока они не придут домой и не посмотрят на то что у них есть декс искренне рассмеялся энакин посмотрел на убивана богатство кредиты что вы имеете в виду декс спросил он вы не знаете существующей практики Каждая планета в Сенате жертвует кредиты новому фонду. Они преподносят их Палпатину, а затем его личные стражи относят их в хранилище. Декс указал на площадь. Банк Ядра. Теперь не думайте, что будет надувательство, сказал он, покачивая палец. Безопасность будет, как вам и не снилось. Охрана карусканта и Красные Стражи Канцлера. Завтра они будут отгораживать проходы и размещать чиновников вокруг площади. Журналистка из новостей Галонет даже заплатила мне, чтобы поставить ее эйрспидер на заднем дворе, чтобы она смогла завтра быстро взлететь и добраться до видеосвязи со студией. Я сказал «да», потому что она была красавица. Или, возможно, это были кредиты, которые она вложила в мою руку. Затем она идет и паркует его так, что блокирует мои двери подачи еды. Оставила его закрытым наглухо, словно бочку. Но вы знаете, что я не терплю этого, Декс фыркнул. Поэтому я попросил моего приятеля Акки вскрыть его, и я переместил его за мусорный контейнер. Слова Декса окатили у Бивана. Здесь кое-что было. Деталь за деталью щелкали внутри, но он не мог сложить их. Можем мы посмотреть на этот Air Спидер, Декс? Декс озадаченно посмотрел на него. Не спрашиваю, зачем, но что мое, твое убиван. Сюда. Глава двенадцатая. Энакин и Оби-Ван прошли за Дексом через заполненную паром шумную кухню с гремящими кастрюлями и брызгающим жиром, и через задние двери вышли в переулок. Длинный эйрспидер был припаркован в углу, втиснут между мусорным контейнером и дюрастиловыми мусорными ведрами. «Завтра будет пахнуть, как старая рыба, но я ничем не могу помочь. Они не могут блокировать мою кухню», — сказал Декстер. «Это Раллион Би-14», — сказал Энакин. «Ты можешь показать мне, как он был припаркован, прежде чем ты передвинул его, Декс?» — спросил оби -ван. Декстер топнул своей огромной ногой. «Прямо здесь, на пути Обиван склонился и изучил вокруг покрытие, утопленное в дюрокритовую улицу. Он простучал его костяшками. «Коммуникационный тоннель». «Для моей подачи воды», — сказал Декстер. Я знаю, потому что моя вода замерзла прошлой зимой, и здесь они спускались вниз, чтобы устранить это. Энокин и Обиван переглянулись, все складывалось. Пойду проверю мое мясо. Вы двое заходите, когда будет больше времени. Вы знаете, мне нравится кормить вас. Декстер поковылял обратно в закусочную. Должно быть, и Валадан, — сказал Обиван. Эйр Спидер им для бегства. Здесь. — сказал он топой ногой по покрытию. — Одна из точек ввода зоны наиболее вероятно. Энакин обошел вокруг эйрспидера. Он не кажется подготовленным, по крайней мере, снаружи. Никаких дополнительных выпускных клапанов, четыре места, пятое аварийное. Он открыл дверь и залез внутрь. оби -ван сел в спидер с другой стороны. — Выглядит чистым. — Полный бак, — отметил Энакин. Обиван наклонился к двери со своей стороны. Что-то упало на пол, когда он открывал дверь. Какой-то крошечный кусочек. Приученный обращать внимание на любую мелочь, он поднял его. Это была нить. Он рассмотрел ее. Синяя. Что-то есть? Спросил Энакин. Я отправлю это в лабораторию храма для анализа. Но она похожа на стандартную ткань, сказал убиван осторожно убирая ее в пояс. «Конечно, не шелк и не ткань Веда, что любит носить Зан хлопки». Энакин пробормотал в ответ, занятый изучением спецификаций двигателя. «Это не имеет смысла», — сказал он. «Транспортная форма кузова не соответствует двигателю. В спидерах используется каждый миллиметр пространства. Я бы предположил, что здесь около трех лишних сантиметров». «Это не очень много». «О да», — Энакин посмотрел на своего учителя. Это как на корабле хлопков. Они умеют скрывать потайные отделения в маленьких пространствах. Энокин уже был под перегородкой между двигателем и кабиной. ОбиВан ощупывал пол и края своего сиденья. Он нашел несколько тайников на корабле хлопков, но Энакин нашел их все. Есть. Перед Энокином выскочил ящик. Он пошарил внутри, затем бросил какой-то предмет ОбиВану. ОбиВан увидел датапад размером с ладонь. Он включил его. Это карта площади, сказал Убиван, обратившись к файлу, с пометками закрытых улиц и воздушных линий. Убиван нажал на несколько указателей. И туннели подачи воды отмечены. Омега, Зен-Арбор и Хлопки планируют ограбить новое казначейство Фонда помощи, сказал Энекин. То есть, что они сделают после? Мало того, что это даст им состояние для дальнейших операций. Это поставит в неловкое положение Палпатина. Это будет и политическая, и личная победа. Вот, скорее всего, почему были привлечены Бог и Саура. Они смотрят на это как на способ нанести удар Палпатину. И если они заодно получат прибыль, то почему бы и нет? С помощью зоны небольшая банда вроде хлопков сможет обойти все силы безопасности Карусканта, сказал Энакин, качая головой. оби -ван кивнул. И в своем высокомерии Омега заодно планирует нанести поражение джедаям. Если Орден джедаев позволит грабежу свершиться, то они будут опозорены. Это поможет Богу и Сауру протолкнуть их прошение. Или предъявить вот он недоверие канцлеру. Его глаза загорелись, и Энакин почувствовал всплеск волнения. Кусочки складывались в единое целое. «Наконец-то мы на один шаг впереди Омеги», — сказал Убиван. Теперь все, что нам нужно, это устроить западню.